Глава седьмая. Первое, что услышала преображенная в рыжую бестью серая мышка, была музыка, зажигательная и жизнерадостная. Под нее так и хотела станцевать. Фавайский фольклор часто проскальзывал в эфире любимых ее музыкальных каналов. Площадка, где все происходило, находилась на пляже, в нескольких метрах от морских волн. Она была укрыта надежным навесом и хорошо освещена. Молодые люди, одетые в пестрые развивающиеся одежды, веселились. Танцевали босиком? Что стоим, кого ждем? Скидывай сандалии, давай в круг остальным. Я стразь как есть хочу. Требовательным тоном проморлыкал фамильяр, сурчанив, выпуская когти в сыпучую поверхность и подтягиваясь, разминая черную лоснящуюся спинку. Расстегивая лиловые босоножки, подобранные в тонко облегающие юбки карандаш такого же цвета, ведьмочка приглядывалась к танцующим. Из толпы выделялся загорелый фаваец крепкого телосложения. Судя по характерным распущенным волосам, спускавшимся до середины лопаток, это был один из местных. Он двигался в танце очень уверенно, одаривая окружающих его девушек чарующей улыбкой, и поскольку выглядел очень дружелюбным, Лерай решила войти в круг танцующих с его стороны. Царившее вокруг веселье почти сразу передалось Лерайе. Уже через пару минут она повторяла незамысловатые движения от танца наравне со всеми. Для подпитки фамильяра ведьмочке нужно было купаться в комплиментах и отбиваться от поклонников верной метелкой. Но что-то покобить было некого, когда внезапно, покрытый бронзовым загаром мачо, приблизился к ней и приобнял. Лерай совершенно растерялась, но первоначальный порыв оттолкнуть задушило в зародыши. Кажется, он что-то ей хотел шепнуть, но между ними вдруг втиснулся незнакомец, который оттолкнул загорелого типа и, схватив его за запястье, Потребовала отдать то, что взял. Лира, не веря своим глазам, увидела, как зленьоглазый с неохотой разжал кулак и в нем обнаружилось ее колечко с дорогим самоцветом. Как же так? Растерянно пролепетала она, отступая назад. Внимательные глаза спасителя цвета расплавленного шоколада, изучающие, прошлись по ее фигуре, и он произнес: «Да вот так. Легко и незаметно местные наживаются на зазевавшихся туристках. Что с ним делать? Вызвать представителей правопорядка?» Девушке совершенно не хотелось подвергать себя риску быть разоблаченной, и она отрицательно мотнула головой, попросив, «Отпустите, не хочу тратить на него свое время, и спасибо вам за помощь». Мужчина выполнил ее просьбу, сопроводив негодяя суровым предостережением впредь держаться отсюда подальше, а после протянул девушке руку для знакомства. «Риас Баден, а вы, мисс Лерая Уинайт», ответила преображенная серая мышка, и вложила руку в широкую мужскую ладонь. Прикосновение кореглазого светловолосого мужчины, поймавшего воришку, было приятным. В отличие от местного хулигана, он был таким же бледным и незагорелым, как и она сама. Его фигуру нельзя было назвать мускулистой, скорее жилистой и гибкой. Бадой казался очень крупным мужчиной, совсем такого роста, как всегда нравилась Лерае. — Вы одна? — спросил Риас. «Одна-одна, она совсем одна, не замужем в активном поиске, забирая ее, мужик!» — услышала мысленный вопль Тимохи. На данный момент да, не ожидала, что тут может оказаться воришка. Мужчина в сукоризной посмотрел на спутницу. «Их тут каждый второй. Мошенники приезжают из других городов, где нет туристов. Одни из них воруют, а другие знакомятся с богатыми дамами и живут за их счет. Так что будьте осторожнее, мисс. Очень глупо было приходить сюда без спутника, который мог бы защитить. — Давайте я провожу вас в отель. — Мне не хочется так быстро уходить, — понурив голову, призналась ведьмочка. — Тогда хотя бы оставьте ценные вещи в сейфах временного хранения. — Чего ты к моей хозяйке пристал? Нет у нее ничего ценного! — проворчал кот, недовольный в вынужденной заминкой веселья. Лерая кивнула и последовала за своим проводником. Искомое место находилось с другой стороны от танцевальной площадки, и поэтому она его не заметила, когда пришла. — Давайте помогу, если вы не возражаете. предложил Ряз, беря кулон весенней листы, который девушка вытащила из сумочки, и два снятых с рук колечка. «А браслет?» — кивнул Ряз, касаясь еще одного артефакта на руке Лерай. «Его очень легко снять с вас». Ведьмочка очень хорошо запомнила, что ее никто не узнает, только пока она с этим браслетом и поэтому отказалась его снимать, сославшись на то, что он совсем простой. Мужчина аккуратно сложил все в сейф, а ключ от него повязал девушке на запястье. На местную дискотеку они вышли с другой стороны. Здесь танцевало больше отдыхающих, их было сразу видно потому, как пристально они следили за фавайцами, копируя их движения. Не успела ведьмочка этому порадоваться, как ее взгляд выловил знакомую фигуру, и сердце резко ухнуло вниз. Гератамэн, окруженный высокими стройными девицами, уверенно двигался, попадая точно в ритм. Лерая повернулась к нему спиной и постаралась сконцентрироваться на мужчине, С теплым взглядом напротив, она мысленно обратилась к фамильяру. Тимушенька миненький, как считаешь, начальник меня узнал? Кот не спешил отвечать хозяйке и делал вид, что вот-вот заснет, свернувшись калачиком под белым тентом, растянутым над тансполом. Ведьма вопросительно покосилась на устроившегося отдохнуть кота. Ладно, расслабься, хозяйка. Он твое персонально заинтересовался, но похоже, не узнал.